Олега Святославовича и княгини Половецкой в крещении Феофании. Новый правитель князь Изяслав был очень обеспокоен возможным общественным мнением о своей причастности к данному преступлению, хотя фактически не имел к нему никакого отношения. Изяслав был заинтересован найти убийцу князя Игоря, чтобы отвести от себя подозрение, так как стал княжествовать сразу же после ухода Игоря в монастырь. Обстоятельства, предшествовавшие убийству князя Игоря, состояли в том, что он правил в Киеве всего 12 дней, а после этого отказался от власти и стал монахом. И вот когда Игорь Не имел уже реальной власти, неизвестный убил его прямо на монастырском дворе. Князь Изослав поручил провести сыск своему личному лекарю Дулебу, взявшего к себе в помощники друга Иваницу. Дулеб и Иваница прибыли в Киев под видом путешественников и остановились в том монастыре, где был убит князь Игорь. Они стали общаться с монахами и служками, осторожно выведывая у них сведения о нашумевших событиях по поводу убийства князя Игоря, маскируя истинный интерес с простым любопытством. Через некоторое время Дулебу удалось завоевать расположение девушки по имени Ойка, которая доверительно рассказала доброму страннику, что на следующий день своего правления в Киеве князь Игорь с сопровождающими его дружинниками приезжал мимо двора воеводы Войчишича, у которого она работала. В это время на нее напали и насильники, она стала кричать и звать на помощь людей, однако никто ей не помог, за исключением князя. Князь Игорь проявил благородство и защитил Ойку от насильников, но вскоре он сам стал жертвой преступления, которое было совершено этими же насильниками, как только князь Игорь ушел в монастырь. Получив такую информацию от Ойки, Дульп и Иваница установили лиц, убивших князя Игоря, и сообщили о выполнении поручения князю Изяславу. Убийцы предстали перед судом и понесли заслуженную кару. Из истории сыска. В Киевской Руси сыскная деятельность по поводу деяний признаваемых преступными, базировалась на сборнике законов под общим названием ⁇ Русская правда ⁇ Он существовал в нескольких редакциях. Первое около X века и последнее в конце XIII века. Главным предметом законоположений, составленных при князе Ярославе Мудром, Были случаи обид и вреда, наносимых одним лицом другому. Особое внимание было уделено узаконенной мести за побои, увечья и убийства среди близких родственников. Более того, если такая месть не осуществлялась, то князю платили виру в различных суммах в зависимости от обиды и звания обиженного. Например, За убийство всякого свободного человека платился штраф 40 гривен, а за княжьего мужа – 80. Совершенно иным было отношение к ворам. Лицо, у которого украли какую-либо вещь, должно было само найти вора, то есть осуществить его поиск свободно и без всяких препятствий. Русская правда предоставляла потерпевшему от кражи при обнаружении у кого-нибудь своей вещи забрать ее, если до этого он объявил о краже на торгу. Когда такого объявления не делалось...